Глава 6. «Моя прелесть!» Я в который раз уже провел ладонью по гладкой керамитовой поверхности светло-серого цвета. «Если кому-то придет в голову покритиковать мой кораблик, мол, никакого эстетизма в этом тупом пятидесятиметровом зубиле, не задумываясь, дам в морду!» «Согласен!» Аппарат не обладает вылизанными формами, как у рейдеров-прорыва, космических яхт-олигархов и правителей или пассажирских лайнеров. Зато он мой. И я могу пересечь на нем галактику не один раз без дозаправки и технического обслуживания. Настолько он автономен. Но самое главное, чтобы им управлять, мне не нужен экипаж. Здесь я сам себе, пилот, капитан, моторист и прочая команда. Да, корабль возрастной, но всего лишь 120 лет. Для космических аппаратов сущая ерунда, благо корпус рассчитан практически на тысячелетнюю эксплуатацию. Так что стариком мою ласточку ну никак не назовешь. Скорее, вещью с историей. Корабельный Искин слабоват, но у меня в запасе имеется тот, что был прихвачен с фаракса. Он гораздо мощнее». Объединю в единый кластер с уже имеющимся, получится мегамозг. мозг Механическая часть и электрика изнушена в среднем на 30%. В принципе, цифра допустимая. Но я все-таки намерен провести капитальный ремонт всего имеющегося на борту оборудования, а кое-что переделать. Для этого обладаю необходимой квалификацией и достаточными средствами. Короче, под шаманю. Будет лучше нового. А вот с вооружением и защитой полный швах. Так что в этом плане придется основательно потратиться. Ничего страшного. Для собственной безопасности никаких денег не жалко. — Желаете взглянуть на корабль изнутри, господин Тиранин обратился ко мне официальный представитель торгово-посреднической фирмы крысоид Валин Глорм. — Разумеется, господин Глорм. С легким содроганием в голосе ответил я. С детства питаю отвращение ко всякого рода грызунам, кроме кроликов, зайцев и белок. И при всем своем толерантном отношении к многообразию разумных форм содружестве, стоящий передо мной крысоид, крысолют или асферан, как их еще называют, вольно или невольно, вызывает во мне душевный дискомфорт. А еще мне известно, что эта раса появилась на одной из планет после того, как населявшие ее гуманоиды самоуничтожились в результате глобального термоядерного конфликта. Мутагенный фактор в виде остаточного радиоактивного излучения подстегнул эволюцию и позволил этим существам в относительно короткие сроки создать собственную цивилизацию, достичь звезд и в конечном итоге влиться в семейство миров галактического содружества. Разумеется, крысы не виноваты в том, что бестолковые хуманы уничтожили свой мир. Но, как говорится, ложечка нашлась, а осадочек остался. Короче, не питаю к крысолюдам никакой нежности, несмотря на то, что они вполне обходительны, не кусаются и умеют вести торговые дела. Внутри корабля царили образцовый чистота и порядок. Нынешний его владелец явно хочет избавиться от залежалого товара и предпринял для этого. Все возможные шаги. Богатые клиенты предпочитают покупать новые транспортные средства. Они богатые, даже на такой аппарат денег не наскребут. Прошел вдоль коридора. Заглянул в пассажирские каюты. При необходимости можно взять на борт десяток разумных. Наведался в апартаменты капитана. Осмотрел кают-компанию. Прошелся по всем прочим отделениям и отсекам. Палуб здесь две. Так что места хватит и на задуманную мной оранжерею, благо семенами изрядно запасся на фараксе. В том, что приживутся, не сомневаюсь ни на йоту. В рубке управления немного задержался. Улегся в кресло-трансформер и связался с корабельным эскином через экспресс-интерфейс, дабы получить более объективную информацию о состоянии судовых механизмов и узлов, нежели ту, что втюхивал мне продавец. После недолгого общения с машинным разумом сделал вывод, что торговец предоставил вполне объективные данные о состоянии судна, а значит, сумма в 90 миллионов, которую запросили за него, вполне обоснованная. Однако я был бы не я, если бы просто так согласился на сделку. Еще по опыту работы с сантехником в реу гагаринского района города Энска знаю, что лучше всего покупать трубы Раковины, унитазы, ванны и прочую сантехническую арматуру не в магазинах, а у мелких оптовиков на строительной базе. Во-первых, дешевле. Во-вторых, с ними уместен торг. В особо удачные моменты мне удавалось скинуть первоначальную цену процентов на 15, а то и все 20. Как говорится, не истратил лишнего, заработал. Сейчас же, с помощью своих пси-способностей, Я считываю эмоциональный фон торговца и отмечаю его желание сбыть как можно быстрее основательно залежавшийся товар, чтобы получить за это неплохую премию от своего руководства. Ну что же, уважаемый Валин Глорм, меня вполне устраивает этот корабль. Единственное, что не нравится – его цена. Запрашиваемая вами сумма категорически не соответствует его техническому состоянию. Старичку явно требуется капитальный ремонт, а это, с учетом цену профессиональных ремонтников, мне обойдется еще в полсотни миллионов кредитов. Тут я, разумеется, безбожно кривил душой, поскольку ни к каким ремонтным организациям обращаться не собираюсь. Сам способен все отремонтировать, кое-что даже модернизировать. Однако этому красюку не обязательно знать о моих возможностях. Так что я готов отвалить за него аж 75 миллионов. На что, крысует, выпучив глаза и расшиперив вибрисы, возмущенно воскликнул. Да что вы, господин Лис? 90 миллионов вполне справедливая цена. Впрочем... Он задрал острую мордочку к потолку, делая вид, что вышел на связь со своим руководством, и после минутной заминки молвил. Наша фирма готова в качестве презента предоставить вам индивидуальный космобот малого класса, способный перемещаться в пределах звездной системы и совершать посадки на планеты с нормальной силой тяжести. Как вам такой расклад? Ясен пень. Насчет внутрисистемного пустотника в качестве презента. Домашняя заготовка на случай неизговорчивости покупателя. По мне так нормальное предложение. Малый бот мне нужен. Новый обойдется где-то лямов 10. Однако моя экономная натура настоятельно нашептывала, что просто так сдаваться нельзя. Поди снять с разбитого рейдера по программе демилитаризация. Ну что вы, господин Лис, аппарат практически новый, ему всего-то 16 лет. И все это время он не использовался по своему прямому назначению, поскольку находился на консервации на одном из армейских складов. «Вот посмотрите сами его характеристики!» После этих его слов на мою нейросеть прилетел файл с подробным описанием технического состояния малого пустотного внутрисистемного судна «Кликсо». Я не поленился, залез в сеть, чтобы понять, что такое это «Кликсо». Оказалось, насекомое, обитает на одной из диких планет, внешним обликом напоминает кузнечика, Только размером со взрослого пуделя и обладает ядовитым укусом. Оперативно ознакомившись с тех документацией, решил, что этот кораблик мне вполне подходит. Хорошо. Я согласен заключить сделку на ваших условиях, если в качестве дополнительного презента от фирмы будет базовый комплект ракет молот 6 термоядерных гигатонников последний клок шерсти, который я собираюсь содрать с этой овцы. Думаю, из-за трехсот тысяч Валин Глорм ломать копья не станет. Мелочь. А мне приятно. Мои предощущения полностью оправдались. После разговора с начальством, крысолют легко согласился предоставить в дополнение к малому пустотнику еще и пусковой комплекс кассетного типа с шестью молотами. Мы, что называется, ударили по рукам, разумеется, фигурально, поскольку касаться мохнатой когтистой лапы менеджера как-то не очень хочется, да и не приняты в содружестве подобные тактильные контакты. Я перечислил на счет продавца 90 миллионов и тут же получил официальное подтверждение своих законных прав на владение космическим рейдером промежуточного между малым и средним класса Байнон-Кнур, названного так в честь своего бывшего владельца. А еще через полчаса грузовая роботизированная платформа доставила на борт моего корабля все обговоренные подарки от фирмы. Я тут же оплатил аренду стояночного бокса подходящего объема и, не теряя времени, приступил к перегонке туда своей прелести. Двигаясь по выделенному и скинам станции коридору, я наконец-то получил возможность во всех подробностях осмотреть торгово-перевалочную космическую станцию Сакара орсу Грандиозное, скажу вам, сооружение. Если Майлинга-450 возводилась на протяжении веков методом пристройки все новых и новых модулей, на Сакара орсу никакого строительного волюнтаризма не наблюдается. Шесть встроенных друг в друга циклопических тароидальных колец, вращающихся вокруг единой оси и сориентированных под разными углами, поначалу показались мне чересчур громоздкой конструкцией. Однако, приглядевшись, я оценил гениальный замысел неведомого мне космического архитектора. По сути, напоминает эфирные города Циолковского, только значительно сложнее и в то же время функциональнее в плане жизненных удобств для обитателей станции. Огромное количество кораблей разных классов периодически пришвартовывалось и покидало сакара орсу Так что жизнь вокруг била ключом. Не вдаваясь в излишне описательские подробности, вид этого грандиозного космического поселения произвел на меня неизгладимое впечатление. Впрочем, положительные эмоции – слегка мрачал кроваво-багряный цвет здешнего центрального светила. Будь-то при двери преисподней, этот красный гигант Е-45-28, для которого галактические службы учета небесных светил официального названия толком не придумали, а вот местные именуют звезду «Угрюмая». По мне, так вполне точное определение. Как только добрался до арендованного бокса, пришлось выкинуть из головы местные красоты, поскольку передо мной стояла грандиозная задача отремонтировать, более того, основательно усовершенствовать, свой кораблик. Поскольку его прежнее маловыразумительное имя Байнон Кнур меня категорически не устраивает, решил переименовать свое транспортное средство, которое на ближайшее время также станет и моим домом. «Так, как же тебя назвать?» Быстрый, несокрушимый, ловкий, уверенный. Нет, не то. Как-то все банально и помпезно. Тут вам не Черноморский, Балтийский или Тихианский флота, то есть не обы что, а прекрасное далеко, но не то, куда рванул Гоголевский Чичиков, и совсем не то, откуда прибыла Лиса Селезнева. Здешнее, прекрасное далеко, не просто технологически более развитое будущее. Оно еще и с примесью изрядной толики волшебной сказки. Так-так-так, что-то такое наклевывается на периферии моего сознания. Ага. Перед внутренним взором неожиданно возник кадр из любимого в детстве фильма «Старик Хатабыч» в том месте, где смешной старикан в компании Вольки Костылькова летит на ковре самолете в Индию спасать Женю Богарада, оказавшегося в этой стране по прихоти капризного джина. Итак решено. Ковер самолёт Для космического корабля как-то не очень подходящее название. Ковер звездолет тоже несуразно. Хатабыч – банально. Кстати, на русский манер полное имя джина вроде как Гасан Хатабыч Абдурахманов. Так что нарекаю свой ковер звездолет Гасаном в честь сказочного джина. Пусть немного и придурковатого, но очень обаятельного. С этого дня для меня начались вполне насыщенные трудовые будни, растянувшиеся аж на целый месяц. На заклепочном моменте остановлюсь более подробно, поскольку, как всякий рукастый мужик, люблю похвастаться перед публикой своими умениями и достижениями. Жаль, что в содружестве такое примечательное и весьма полезное явление, как блогерство, не существует. Я бы непременно выложил в сеть ролик, каким образом обустраиваю свое суденышко. Это на земле какая-нибудь старушка норовит по доброте душевной научить всех желающих печь блины по особому рецепту или вязать теплые носки. Всякие доморощенные изобретатели снимают видеоролики, как ловко они вскапывают огороды с помощью механических лопат собственного изготовления, выращивают боровики или крупноплодную малину, переоборудуют запорожцы в плавающие вездеходы или создают красоту из залитых эпоксидной смолой щепок, шишек и прочих подножных материалов. Короче, голь на выдумку хитра. Особенно, когда за подобную ерунду капает денежка от рекламодателей и владельцев сетевых ресурсов. Взамен всем этим чудесам народного кулибинизма в Содружестве существуют обучающие базы. Хочешь научиться вязать носки, свитера, даже трусы или с помощью кузнечного молота выковать металлические розочки, не нужно смотреть, как это делают другие. Соответствующий учебный материал находится в свободном доступе и стоит не так уж и дорого. К тому же большинство архаичных специальностей распространяются бесплатно. Скачивай из сети учебную базу, загружай на нейросеть и бегом к кузнечному горну или вязальным спицам, коль желание имеется. Так что никого здесь своими поделками удивить невозможно да и не платят тут блогерам тех денег, которые они могут заработать на моей родной планете. Здесь даже всякие спортивные соревнования не в почете, поскольку соревновательный момент практически весь перешел в киберпространство. Перед тем, как непосредственно заняться Гассаном в плане его восстановления и модернизации, я отправился в каюту капитана, где еще при первом посещении борта судна обнаружил тщательно замаскированный тайник, Вряд ли предыдущему владельцу корабля было известно о его существовании. Разумеется, в присутствии крысоида Асферана я ни словом не обмолвился о своей находке. Теперь же, когда корабль стал моей собственностью, имею полное право взглянуть, что там скрывается за накладной деревянной панелью. Ремонтные паучки, по моему приказу, сноровисто и аккуратно разобрали декоративную стенку. Тут... Моему взгляду предстала сейфовая дверца прямоугольной формы размером 50 на 40 см. Стоит отметить, что даже с помощью моего чудесного зрения внутренность сейфа не просматривалась. Несложно догадаться, для каких целей кто-то из бывших владельцев корабля не поскупился на дорогущий металлический ящик из модифицированного продвинутым псиоником особого сплава, полностью экранирующего любые астральные флуктуации. Уж точно не предметы современного искусства, не банальные драгоценности, запрещенная наркота или еще какая подобная ерунда перевозились в этом сейфе. Предметом контрабанды, вне всяких сомнений, являлось то, что может быть легко обнаружено всяким таможенником, обладающим хотя бы скромным псионическим даром. А что у нас в диапазоне пси ярко сверкает, а для кого-то невыносимо воняет, в зависимости от способности к восприятию, ясное дело, чародейские артефакты. Да не простые, а запрещенные к свободному обороту в мирах Содружества. В сети о таковых ничего не найти. Уж очень тщательно все информационные ресурсы находятся под бдительным контролем и скинов-цензоров, исключающих малейшую возможность просачивания туда запрещенного контента случайно услышал краем уха из разговоров научных работников во время поездки к месту проведения археологических раскопок о существовании артефактов, запрещенных к использованию обычными гражданами, якобы ради их собственной безопасности. Тогда особого внимания на их болтовню не обратил, а вскоре и вовсе выкинул из головы. Впрочем, никакой особой конкретики они не сообщили, лишь намеки. Дескать, с их помощью можно проникать сквозь стены мощных укреплений или внутрь космических кораблей, защищенных керамитовой броней толщиной десятки метров. Также позволяют совершать мгновенные перемещения в любую точку галактики без предварительного разгона и опоры на реперные объекты в виде газовых гигантов. Там еще было много всякого трепа, но я особо в него не вникал. Получается, нет дыма без огня и запрещенные артефакты все-таки существуют. Впрочем, термин «запрещенный» не вполне правильный. Из разговоров все тех же научных сотрудников я сделал вывод, что если часто встречающимися артефактами, обладающими более или менее распространенными свойствами, может пользоваться любой гражданин Содружества, то на особо редкие экземпляры правители галактических государств, как правило, стараются наложить свою лапу. Разумеется, счастливчика, обнаружившего особо ценную вещицу, явно грабить не станут. На законных основаниях, которые сами чиновники и придумали, объявят, что невместно, да и опасно обычному гражданину иметь в собственности артефакт, позволяющий, например, переместить сознание разумного из одной телесной оболочки в другое и изымут в пользу государства. И не просто так банально конфискуют выплатят вполне достойную денежную компенсацию. Кого-то такой порядок устраивает, а кому-то категорически не нравится. Так что недовольным приходится проявлять чудеса смекалки и изворотливости, дабы утаить от взглядов таможенников очень и очень дорогостоящий товар, за который заинтересованные лица готовы отвалить суммы на порядке превышающие то, что официально выплачивается государственными структурами. Вот такой до этого момента разрозненный пазл неожиданно сложился в моей голове во вполне понятную картину в тот момент, когда я увидел бронированную дверцу, тщательно экранированного от пси-излучения сейфа. Будет грустно, если ящик окажется пуст. Хотя заранее обольщаться не стану. Пока что буду считать его пустым, чтобы уж очень сильно не разочаровываться. Однако. Подспудное ожидание чуда настоятельно подсказывало мне, что внутри все-таки что-то имеется. Было бы здорово получить в свое распоряжение что-нибудь эдакое. Блин, что-то фантазия тормознула, даже и не знаю, чего такого пожелать. Стоит отметить, что гладкая, практически зеркальная поверхность на дверцу слабо походила. Никаких выступов или отверстий для ключа, то есть ничего такого, от чего можно было бы оттолкнуться, чтобы попытаться добраться до содержимого сейфа. Пришлось дроидом выдергивать ящик из стены и тащить его в механическую мастерскую. Оказалось, что экранирующий астральные флюиды зачарованный металл вполне просвечивается с помощью имеющегося на борту достаточно мощного рентгеновского аппарата. Что именно находится внутри сейфа рентген не определил, а вот структуру замка позволил рассмотреть во всех подробностях. Как оказалось, там не было ничего особо сложного. Электромеханический запор, открывающийся кодированным радиосигналом сантиметрового диапазона волн. Дальше дело техники. Недаром базы механика, электронные системы и взлом у меня прокачаны по максимуму. Получив необходимую информацию, тут же, буквально на коленке, изготовил незамысловатую сканирующую приблуду и подключил к корабельному искину Через пару минут получил ожидаемый результат. Механическая часть замка негромко клацнула, после чего тяжелая дверца под действием встроенной пружины легко повернулась на замаскированных петлях, выставив на мое обозрение содержимое металлического ящика. Сейф оказался практически пуст. Лишь на средней полке лежал небольшой предмет непонятного назначения. Замечательно, интуиция меня не подвела, выходит, не зря возился. Сразу брать в руки находку не стал, поскольку бывший ее хозяин проявил чудеса смекалки и постарался обезопасить свою собственность установив внутри ящика достаточно хитроумное взрывное устройство. Вообще-то не обезопасить, а смертельно удивить по принципу «а не доставай же ты никому» всякого рискнувшего протянуть к вещице своей шаловливой ручонки. Пара килограммов мощной взрывчатки гарантированно разнесет в хлам эти самые ручонки вместе с излишне самоуверенным и неосторожным их владельцем. Впрочем, для меня эта ловушка не представляла ни малейшей угрозы. Внутрь сейфа прошмыгнул малый ремонтный дроид и, следуя моим указаниям, оперативно обезвредил детонирующее устройство. Взял в руки предмет, ради которого кому-то из бывших владельцев Гассана пришлось устроить столь замысловатые пляски с бубном, и внимательно осмотрел его. По внешнему виду браслет. Вот только не под мою руку, уж больно маловат. Перешел в пси-диапазон восприятия и взглянул на вещицу чародейским взором. Получаса созерцания мне вполне хватило, чтобы понять, что это такое и как им пользоваться. — Имба! — невольно прошептали мои губы слова, почерпнутые из земной геймерской терминологии. — Очуметь! — Это я уже громко и радостно выкрикнул, не пытаясь сдержать охватившей меня эйфории. Поддавшись необъяснимому с точки зрения здравого смысла порыву, я поднес браслет к запястью левой руки. Что удивительно, вещица, будто живая, сама скользнула на мою руку и там обосновалась в виде не бросающегося в глаза украшения. На первый взгляд, ничем не примечательная бронзулетка. На самом деле внепространственное хранилище материальных объектов объемом кубический километр или миллиард кубометров. Вот что до сего дня покоилось в потаенном хранилище капитанской каюты моего Гасана. «Да, о таком подарке судьбы я и мечтать не смел. Точнее, даже не подозревал о существовании чего-то подобного». Этим браслетом я разом окупил все расходы на приобретение корабля. Скорее всего, Михило заработал сверху. Если цена на артефакты, доступные обычным гражданам, доходит до десятков, даже сотен миллионов, интересно, сколько стоит мой браслет? Однако вряд ли я найду в сети какую-либо информацию на этот счет. Даже пытаться не стану. Дабы не привлечь внимание к своей персоне со стороны имперской СБ, или еще какой подобной организации. Разумеется, как человек любопытный, я тут же попытался разобраться в структуре встроенных в материальный носитель псионических конструктов. Но неожиданно потерпел полное фиаско. Структура знаков оказалась настолько сложной, что даже при своих 482 единицах показателя интеллектуального развития я не смог объять ее своим разумом. Если бы формула была статичной, я бы худо-бедно с ней разобрался. Вот только стоило, казалось бы, ухватить суть внедренного заклинания, оно неожиданно перетекало в иную форму. Короче, не дорос я до магофизики и магоматики столь высокого уровня. И с восприятием псионических конструктов пока что у меня слабовато. Ладно, всему свое время. Когда-нибудь непременно научусь оперировать пока что недоступными для моего понимания знаниями. Не боги горшки обжигают. Хотя такой горшок, скорее всего, вышел из рук существа, обладавшего божественными возможностями. В моем воспаленном мозгу тут же возникла туча вариантов, каким образом применить браслетик с максимальной материальной выгодой. Таковых оказалось очень. И очень много, так что одно лишь их перечисление займет хренову тучу времени. А тогда в поток шальных мыслей решил все-таки заняться конкретным делом, а не бесплодным строительством воздушных замков. Перед тем, как вплотную заняться Гасаном, накинул на браслет ранее изученный конструкт, экранирующий артефакт от взглядов одаренных и специальных регистраторов псианомалий. Стоит заметить, что о себе любимом я также позаботился в плане защиты и псеневидимости. Чтобы довести свой кораблик до ума, мне пришлось практически полностью разобрать его внутренности, оставив неприкосновенным только корпус, поскольку его угловатая форма меня устраивает и вполне коррелируются со всеми моими задумками. Первым делом я заменил родной термоядерный реактор на прихваченный из лагеря. Его мощности хватило бы для обеспечения потребностей в электроэнергии тяжелого рейдера прорыва. Снятый реактор после основательного ремонта выставил на продажу. И вскоре за ним прибыл грузовой бот. А мне в карман капнуло 3,5 ляма местных тугриков. Опять же, мелочь, а приятно. Поймал себя на мысли, что в обнаглел. 3,5 миллиона для бывшего техник Сана с копеечной зарплатой? Видите ли, всего лишь приятная мелочь. Хотя я теперь гражданин девятого ранга общественной значимости, а это что-то типа земного барона. Значит, нужно соответствовать. Точно так же, как с реактором поступил с кластером внутренних гравитационных эмитеров, обеспечивающих нормальную силу тяжести на борту корабля. Снятый модуль отремонтировал и успешно реализовал на одной из местных торговых площадок. Взамен приобрел оборудование поновее, соответственно, более надежное. Прежний скин оставил как есть, лишь обеспечил его более продвинутой системой энергообеспечения и охлаждения. В результате его производительность выросла аж на 5%. А это, скажу вам, немало. А вот насколько она скакнула после того, как я воткнул ему в параллель вычислительный агрегат, доставшийся мне от щедрот Шуизо Аквилай Цорга, даже приблизительно сказать не берусь. Для этого необходимо провести сложные тесты, до которых у меня пока руки не доходят. Да и не требуется особо. Работает агрегат более чем удовлетворительно. И пускай себе дальше работает. Нехилый объем вырабатываемой новой термоядерной электростанции энергии позволил установить на Гасана более продвинутую силовую защиту. Тут уж я не поскупился. Приобрел комплект, списанный с тяжелого рейдера прорыва. Я бы и на новый не поскупился. Однако, такого оборудования в свободном доступе практически не бывает. Так что приходится довольствоваться тем, что туда попадает по программе демилитаризация. Ничего. Руки у меня растут из нужного места, так что пока мои механические помощники занимались реализацией задумок своего хозяина по модернизации космического корабля, их хозяину пришлось немного покумекать над покупкой. Как результат, новая защита у меня получилась на порядок мощнее, нежели на боевых кораблях более высокого ранга, поскольку объем моего гасана не сопоставим с размерами, например, боевого корабля первого ранга. А это значит, что площадь защищаемой поверхности при одной и той же накачке энергии силовых эмиттеров значительно меньше. Отсюда и более высокая плотность защитного поля. Кстати, что касается механических помощников. Помимо привезенных с собой ремонтных дроидов, на борту Гасана обнаружилось таковых более полусотни. Прежние хозяева, стоит отдать им должное, тщательно следили за техническим состоянием корабля и практически на каждой стоянке обращались за техподдержкой к профессионалам. Так что бортовой парк роботов на всем протяжении срока эксплуатации судна практически не использовался. Это как дорогой набор инструментов в багажном отделении какой-нибудь блондинки. Он есть. Но брать его в руки, упаси Господь! В случае поломки один звонок по телефону, И с бедой справятся мастеровитые парни, поскольку всякой уважающий себя Фифи негоже копаться в автомобильных потрохах. Можно испачкаться, ноготок обломать или нежные ручки оцарапать. А кому она нужна с грязными лапами и поломанными ногтями? Ну все, отставить Степ по поводу несчастных блондинок. Брюнетки и шатенки в техническом плане ничуть не лучше в чём я на собственном опыте сантехника неоднократно убеждался. Для более успешного решения стоящих передо мной задач мне пришлось закупить достаточно мощный промышленный принтер, полудюжину сварочных аппаратов и еще обзавестись кое-каким станочным парком и слесарным оборудованием. Не бегать же по мастерским с просьбой выточить железяку нужной конфигурации. Да и не станут здешние мастера заниматься подобной ерундой. Вот если бы я им корабль подогнал для ремонта, тогда другое дело. А со всякой мелочевкой возиться себе дороже. Если и станут, сдерут три шкуры. Так что лучше самому приобрести все необходимое оборудование. К тому же оно мне в дальнейшем непременно пригодится. Обеспечив корабль надежной защитой, я задумался над тем, чтобы сделать его по возможности более зубастым. Чтобы не было соблазну всяких космических проходимцев прихватизировать силовыми методами мое законное имущество, те орудийные системы и лазерные турели, что до этого были на нем, меня категорически не устраивали. А про средства рэп и говорить не приходится. Впрочем, все это установлено исходя из возможностей энерговооруженности судна. К тому же бывшие владельцы корабля, скорее всего, пользовались вполне безопасными маршрутами и путешествовали в составе тщательно охраняемых караванов. Теперь же, когда энергии в моем распоряжении выше крыши, можно озаботиться чем-то более серьезным, поскольку одному Господу известно, с какими опасностями мне придется столкнуться в самое ближайшее время. Для повышения степени безопасности Гасана мне пришлось основательно прошерстить местные торговые площадки. Вполне удачно, скажу вам. Результатом моих поисков стали два десятка довольно мощных кинетических орудий с комбинированными гравитационно-электромагнитными разгонными блоками, около полусотни лазерных турелей для отражения массированной атаки боевых дронов противника, продвинутая система радиоэлектронной борьбы, снятая со списанного большого десантного корабля. И что наиболее важно, прикупил 5000 боевых дронов Камикадзе для обеспечения массированной атаки. Каждый боевой робот обошелся мне в две кредитов. Двенадцать миллионов вообще-то. Дороговато. Но безопасность стоит любых денег. Над дронами дополнительно потрудился. Внедрил в структуру системы управления ПСИ-модуль, призванный защитить летательные аппараты от воздействия всех существующих на данный момент средств ФРЭП. Не без гордости, отмечу, Лично мое изобретение на стыке псионики и технологий. А спустя неделю после начала работ в мой бокс заявились незваные гости, назвавшиеся законными представителями местного профессионального союза судоремонтников.